«Вам небезосвестно и то, что тогда я полностью уплатил не только запитание моего сына, но и мюльхаузенский вексель. Больше того, я оставил еще несколько дукатов на прочие его расходы в надежде, что он начнет новую жизнь. Однако теперь к величайшему моему ужасу я опять слышу, что он снова делает долги на каждом шагу, продолжая свой прежний образ жизни». Более того, он исчез и до сегодняшнего дня даже не известил меня о своем местонахождении, что я могу еще сделать или сказать. Так как никакие внушения и даже самые участливые заботы и поддержка здесь не помогут, мне остается только терпеливо нести свой крест и верить в свое недостойное дитя Божьей милости, надеясь, Что небо однажды услышит мои жалобы и молитвы, что исполнится святая воля, и мой сын поймет, что только Божье милосердие способно наставить его на праведный путь». Так как ваша милость заверила меня в том, что никто не винит меня в плохом поведении моего ребенка, и все убеждены в том, что я добрый отец, принимающий близко к сердцу судьбу своих детей и старающийся всеми силами способствовать их благополучию, я смелий снова направить к вам своего сына при наличии у вас свободного места в надежде, что цивилизованный образ жизни в Зангерхаузене и высокопоставленные доброжелатели поощрят его к лучшему поведению, за что я снова чувствую себя обязанным высказать благодарность. Ваша милость, не сомневаюсь, отсрочит изменения, о котором вы меня предупреждали, до тех пор, пока мы не узнаем, где находится мой сын. Всеведущий Бог свидетель, что я не видел его с прошлого года, чтобы знать о его дальнейших намерениях. Остепенится ли он и изменит ли свой образ жизни? Или он хотел бы попытать счастье в другом месте? Я не хотел бы, чтобы милостивый господин советник и в дальнейшем затруднял себя им. Я хочу только просить еще о некотором терпении, пока он снова появится или пока мы каким-либо другим путем узнаем о том, куда его занесла судьба. Ко мне приходят всякие кредиторы, но без устного или письменного признания этих долгов моим сыном я не могу заплатить им. На это я имею полное право. Но покорнейше прошу вашу милость, будьте столь любезны и добудьте точные сведения о его местонахождении, ибо только располагая точными сведениями о нем, я могу решиться смягчить окаменевшее сердце, склонить его к благоразумию. Так как до сих пор он имел счастье жить у вашей милости, прошу вас, будьте любезны сообщить мне, взял ли он с собой свои немногие вещи или кое-что осталось после него. В ожидании скорого ответа желаю вам более счастливого отпуска, чем тот, что ожидает меня». Остаюсь к услугам вашей глубоко уважаемой супруги, вашей милости преданнейшей слуга Иоганн Себастьян Бах. Открытое сердце отца. Бах еще надеется, образумится Бернгард, возвратится блудный сын, размотавший переданный ему отцом искусство. Объявится он в лейпцигском доме или у купца Клема, Жизнь его войдет в трудовую колею. Наконец слухи достигли Баха. Бернгард действительно в иене и будто бы пытается поступить в университет. Слабый луч надежды угас, однако. Да, Бернгард находился в иене, но в том же 1738 году в этом городе его настигла смерть, трагически разрубив запутанный узел беспорядочной жизни. Между 1726 и 1733 годами смерть едва ли не каждый год посещалась семью Кантора Томас Кирхе. Умирали младенцы. Она отступила, чтобы спустя пять лет взять взрослого сына. Полемика.